Гравированная картинка, как и гербы на лицевой части пластины, тоже была выполнена искусным гравером. В этом Глеб убедился, когда начал рассматривать ее через лупу. Изображение казалось детальным планом части какого-то города. Глебу на какой-то миг показалось, что он уже где-то видел такой план. Но где именно и что за местность на нем изображена, он не вспомнил. План был так тонко выгравирован и настолько детален, что уже сам по себе являлся выдающимся произведением искусства. Между миниатюрными домиками и церквушками мастер сумел воткнуть совсем уж крохотные фигурки горожан, которые спешили по своим делам. «А что это за местность?» — спросил заинтригованный Глеб, потому что на плане не было никаких надписей. И подумал. «Обалдеть! Ну и работа!» Гравер будто лазером орудовал. «Такая классная проработка деталей!» «Никогда прежде не видел ничего подобного!» «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи!» Философский ответил ципорко, в свое время он слыл заядным преферансистом и в былые годы даже участвовал в неофициальных турнирах профессионалов карточных игр, поэтому в его речах иногда проскальзывали жаргонные словечки картежников. Это точно, сухо улыбнулся Глеб. Он уже взял себя в руки и спрятался, как краб отшельник, в свою обычную ракушку деловитости и здорового скептицизма. Глеб уже начал догадываться, зачем дед Ципурка устроил это рандеву, но некие тайные соображения держал при себе. И все же он не угадал. Ципурка не стал ходить вокруг да около в своей обычной манере, а сказал прямо «эту вещь». Я дарю тебе. Не понял, Глеб опешил. С какой стати? Извините, но я должен спросить. Мы ведь не родственники и не настолько близки, чтобы вы дарили мне такие ценные подарки. Эта антикварная штуковина, как мне думается, стоит больших денег. Ты даже не представляешь, каких больших. Цыпурка вдруг нахмурился. — Скажу правду, будь я моложе лет так на двадцать, этого разговора не было бы. Но я уже стар и доживаю последние дни, и мне не хочется забирать эту тайну с собой в могилу. — Тайну? — Да, мил дружочек, тайну. — У меня достаточно оснований утверждать, что... На этом плане указано место, где зарыт клад. А чтобы план не потерялся, не подмок или не сгорел, что часто случается с бумагой или пергаментом, его выгравировали на этой пластине с секретом. Вот и весь сказ. Но почему именно мне? Потому что у меня нет достойных... «Наследников?» — с горечью ответил Цыпурка. «Как я говорил, мои родственники свое уже получили и еще получат с банковского счета, когда я упокоюсь. Никто из них не пожелал заниматься археологией, они даже смеялись над моим увлечением, считая его несерьезным. Правда, до поры, до времени...» Но это мои семейные дела, они тебя не касаются. И вы, значит, решили сделать меня душеприказчиком? Тут уж Глеб не сумел сдержать иронии. Ну, начинается, — подумал он с тоской. Сколько раз Тихомирову-младшему приходилось слышать подобные предложения, которые на поверку оказывались пустышкой? В маленьком мирке черных археологов за ним закрепила слава не только Визунчика, но и специалиста высокого класса, который, прежде чем выйти в поле, всегда проводил обстоятельный архивный поиск, и он умел это делать как никто другой. Так учили его дед и отец, потомственные кладоискатели. Поэтому предложение начать совместный поиск было хоть отбавляй. Но зачем деду Ципурке еще одно приключение на старости лет, — недоумевал Глеб. И, кстати, он ведь собрался в ближайшее время отправиться на небеса, если, конечно, верить его словам. — Вроде того, — ответил Ципурка, — только ты не думай, что я навязываю тебе свою компанию. — Отнюдь! План теперь твой, и ты волен им распорядиться, как тебе заблагорассудится. А я... Я уже настолько стар, что самому временами становится страшно. Иду и думаю, вот сейчас упаду и рассыплюсь на запчасти, и никто не успеет меня вовремя собрать. Вы бы наняли служанку. — осторожно, — сказал Глеб. — В наше время слуги уже не гримасы проклятого капитализма и не диковинка, а образ жизни. Что ты, мил дружочек, чужие люди в доме, где полным-полно разных дорогих и весьма соблазнительных вещей. Нет-нет, не зачем губить невинные души. Служанка не удержится от искушения, начнет воровать, а это уже будет грех. И не только ее, но и мой. Ведь я выступлю в роли искусителя. А почему бы вам не пожить у своих родственников? Предлагали, но я отказался. По какой причине? О, Глебушка! Дед Ципорко покривился, наверное, изобразил мрачную улыбку. Ничего ты не понимаешь. Весь тот антиквариат, который меня окружает, мои близкие друзья, исследуя раритетные вещицы, я беседую с ними, и они постепенно открывают мне свои тайны. Я не могу представить, что кто-то Пусть и родной мне человек может вмешаться в наш диалог. Это будет нетерпимо. Вот теперь до меня дошло, извините. Ты еще совсем юн и, наверное, не знаешь, что у вещей есть что-то такое. Ну, нет, не совсем душа, но близко к этому. Вещь может полюбить человека. А может и отвергнуть его. Да-да, это так, не смейся. Станешь постарше, поймешь, о чем я говорю. Глеб благоразумно промолчал. Он уже знал, что деда Ципурку иногда переклинивает, и он начинает философствовать. Все было бы ничего, но его философия не походила ни на какую-либо другую, и очень попахивала мистикой и фантастикой. Такие философские лекции могли длиться часами, но Ципурка сразу же замолкал, если ему не поддакивали или не вступали с ним в околонаучный спор. На этот раз старый кладоискатель сдержал свои инстинкты ментора. Он коротко вздохнул и перешел К самой сути дела. Восемнадцать лет назад, — начал Сыпурка, — ушел из жизни один мой добрый приятель, можно сказать, друг, но он был гораздо старше меня. Ну, так получилось, что мы жили на одной улице в одном доме, и наши квартиры находились на втором этаже, дверь в дверь. Оскар, так его звали. Был очень одинок и всегда чего-то опасался. Уже перед самой кончиной он признался, что никогда не расстается с револьвером, даже в ночное время держит его под подушкой. — Это уже диагноз, — пробурчал Глеб. — Что ты сказал? — Говорю, что ему нужно было лечиться. — У вашего друга была какая-то фобия. Э, «Не исключено. Однако, я думаю, что все страхи Оскара были отнюдь не беспочвенными. Когда он умер и его похоронили, какие-то люди взломали дверь квартиры Оскара и перевернули все в ней вверх дном, они что-то искали». «Я догадываюсь, что именно», — сказал Глеб, чувствуя, что начинает волноваться. «Похоже, дед Ципурка не фантазирует. На горизонте и впрямь нарисовался интересный след, хотя...» «Не знаю, не знаю», — думал озадаченный Глеб. «Да-да, это так. Молодец, ты все схватываешь на лету. Искали эту пластину. Потому что в квартире Оскара просто нечего было взять». Он жил небогато, как все. Ну, разве что охотились за револьвером. Тогда оружие было в цене. И не продавалось, как сейчас, на рынке из-под полы. Я так понимаю, за эту пластину с секретом Оскар держался так же крепко, как и за свой архаический ствол. И каким образом она очутилась у вас? За... Неделю до смерти Оскара я позвал его отметить свой день рождения. Тогда он и подарил мне пластину. Оскар знал, что я занимаюсь антиквариатом, и что он ничего вам не рассказал, увы, нет. Только намекнул, что у пластины очень интересная история, и что он как-нибудь расскажет мне о том, где взял ее и какую роль она сыграла в его судьбе. Я тогда был на подпитии и не очень слушался в речи Оскара, а напрасно. И это я понял немного позже, когда его квартиру посетили взломщики. Тут-то до меня все и дошло. Оскар не просто подарил пластину. Предчувствуя скорую кончину, Он вручил ее мне как эстафетную палочку. Оскару было известно, что я люблю разные загадки подобного рода. И он точно знал, что благодаря его подарку память о нем будет жить долго. Но Оскар во мне ошибся. Я так и не смог разобраться в этом плане. Хотя уверен... Да, да, уверен... На все сто процентов, что в нем указано место, где лежат большие сокровища. Ах, это безапелляционность прожженных кладоискателей. Любой клочок бумаги или пергамента с нечитаемыми закорючками и линиями, явно начертанными детской рукой, они готовы принять за план, в котором указано место захоронения сокровищ Алибабы. Но лишь тот, кто плохо знает таких людей, может подумать, что ими движет только жажда наживы. Отнюдь. В большинстве своем это неисправимые романтики. Вольница, которую хлебом не корми, а дай поковыряться в земле или опуститься на дно океана, чтобы найти там золото испанских галеонов. Да что золото? хотя бы медную пушку петровских времен или на худой конец ржавый якорь ганзийского корабля. Полная свобода, солнце, свежий ветер, морской бриз, костер в ночи — вот главные ценности черных археологов. Ну, а если им выпадает удача, то это уже сверхпрограммы. Тогда кладоискатели не просто счастливы а счастливы в превосходной степени. Но Глеб не стал высказывать свои сомнения. Он лишь коротко ответил. — Возможно. — Что ж, без сомнений и колебаний ни одно серьезное предприятие не обходится, — заметил старый кладоискатель. — Надеюсь, в скором времени ты изменишь свое мнение и о старом цепорке который, как тебе кажется, выжил из ума. И об этом раритете. Я и в мыслях не имел. Начал было оправдываться Глеб, но цепорка перебил его. В принципе, мне совсем не важно, что ты думаешь обо мне. Главное заключается в другом. Ты должен раскрыть эту тайну. Нет, обязан. Такая задача тебе по плечу, я в этом уверен. У меня есть лишь одно условие. Если у тебя все получится, и ты найдешь благодаря плану что-то ценное, не продавай найденное по нашим каналам, а объяви его. Сдай государству. — И при этом обязательно скажи, напиши в газетах, журналах, кому ты обязан такой находке. — Ну надо же, — подумал Глеб. — Оказывается, дед Ципурка, который долгие годы работал на ниве черной археологии Тихой Сапой, на склоне лет возжаждал мировой славы. — Даю слово, — сказал он торжественно. Верю. Тебе я верю. Тихомировы всегда были в таких вопросах щепетильными, с придурью, извини, как считали многие наши коллеги по ремеслу. Цыпурка улыбнулся. Зато теперь ваши находки стоят на стендах многих известных музеев, даже в Эрмитаже. Вы почти что бессребренники. — А вот Я в твои годы и на твоем месте никогда не дал бы такое слово. А ведь ты его сдержишь. В этом у меня совершенно нет сомнений. — Да, сдержу, — нахмурился Глеб. — Действительно, Тихомировы нередко сдавали особо необычные и ценные в историческом плане находки государству. В этом был свой смысл. Во-первых, жажда обогащения никогда сильно не мучила ни Тихомирова-старшего, ни Глеба. А во-вторых, некоторые раритеты просто нельзя было продать в России из-за их большой цены. А вывозить такие находки за границу совесть не позволяла. — Вот ты хорошо, мил дружочек. Теперь... Я могу отправиться на погост совершенно спокойно. Думаю, что вы еще поживете, и очень надеюсь, что мне удастся разгадать тайну этого плана до того, как вы покинете земную юдоль. Спасибо тебе, мой мальчик, на добром слове. У старика подозрительно заблестели глаза. Хм, похоже, дед стал совсем сентиментальным». Мельком подумал Глеб и сказал, «Мне нужны фамилия и отчество вашего Оскара, и желательно год рождения, а также адрес его бывшей квартиры, и хорошо бы узнать о нем поподробней». «Фамилию?» «Пожалуйста, адрес, нет проблем». «А что касается его биографии», то тут я должен тебя разочаровать. Он был настолько замкнут, что я даже не знаю, есть ли у него родственники. Но хоть что-нибудь вы можете вспомнить? Вам ведь приходилось часто общаться. Может, на какие-то подробности вы не обратили тогда особого внимания? Попытаюсь покопаться в памяти. Только ты... Спрашивай, так будет вернее, а то шестеренки в моей голове уже заржавели, им требуется постоянная смазка. Уходил Тихомеров-младший от деда Ципурки со странным чувством, и оно было совсем не похожим на вдохновение, которое охватывает кладоискателя, когда ему удается схватить за хвост голубую птицу удачи. В груди Глеба угнездилась какая-то непонятная тревога, которая не покидала молодого человека до самого порога его квартиры.